Могильная тишина повисла в лесу. Павлу почудилось, что он оказался в вакууме. «Эй, Матвей!» – тихо подал он голос, не понимая, как можно искусственно воссоздать такую атмосферу. В этот момент... На духом раздался мерзкий виск, и что-то острое полоснуло по спине, причиняя обжигающую боль. Что есть силы, побежал Паша вперёд, не разбирая дороги. Тьма вокруг стала чуть прозрачнее. Он остановился, чтобы отдышаться. Мысли в голове смешались. Изогнув руку, парень потрогал рану на спине. Пальцы оказались липкими от крови. Рядом раздался неясный шум. Сощурив глаза, можно было увидеть хоть что-то. И ему удалось разглядеть неясные силуэты. Они напоминали людей и стояли, не шевелясь. От этой темноты становилось плохо. «Жалко, что я снял себе рюкзак», – с сожалением подумал Павел. Совсем рядом что-то опять захрустело. Парень похлопал себя по карманам. Его ликованию не было предела, когда он нащупал в одном из карманов спортивных брюк зажигалку. Совсем недавно они с друзьями ездили на рыбалку и Пашку оставили к островым на берегу, пока ребята отправились на вечерний клёв. Видимо, с того времени она и лежала в брюках. Чиркнув зажигалкой, он вытянул руку вперёд, освещая пространство перед собой. От увиденного... Его буквально заколотило. В двух шагах от него стоял мертвый человек. Смотря вперед белыми выцветшими глазами, справа опять что-то зашевелилось. Парень закрутился, освещая пространство вокруг себя. «Со всех сторон...» Неловкими, ломаными движениями к нему приближались мёртвые. От страха мозг буквально застыло, когда чьи-то ледяные жуки прикоснулись к его шее. Он очнулся и громко заорвав бросился на пролом. Павел бежал, что было сил, спотыкаясь о корни, падая и поднимаясь, изцарапанный о ветки и кусты. Тело нещадно болело. Добежав до огромного дерева, он остановился и прислушался. Ни единого шороха не было вокруг. Прислонившись спиной к стволу, он переводил дух, кляня себя за беспечность. Он злился, что не догадался взять с собой телефон. Могла бы появиться возможность связаться со спасателями. Творящаяся вокруг чертовщина не укладывалась в голове. Он, как последний дурак, пошёл на поводу у безумного старика. «Матушка-смертушка» с усмешкой подумал Павел. «Скольких простаков этот дед отвёл в лес и бросил!» «Нужно искать дорогу назад!» Радовало лишь то, что темнота потихоньку рассеивалась. «Видимо, в небе скоро должен был забрежить рассвет». Раздалось лёгкое шуршание, и тут же опять всё стихло. Павел вскочил на ноги и напрягся. Прошуршало над самой головой. Парень медленно запрокидывал голову назад, смотря вверх. Прямо над ним, на тонкой длинной паутине, свисал огромный, размером со среднюю собаку, паук. Восемь круглых и ядовито-зелёных глаз в упор смотрели на свою жертву. Убежать Паша не успел, что-то тонкое и острое укололо его в шею, втолкнуло. В ту секунду мир в глазах снова превратился в плотную чёрную завесу. Жжёд, жжёд. Донеслось до сознания Павла. Он очнулся, но не спешил открывать глаза. Своего тела он не чувствовал. «Мерзким отёком!» Снова раздался противный визгливый голос. Обвязал его обручем. Что-то острое вцепилось в плечо, будто пытаясь оторвать кусочек плоти. «Ай, жваться, нужно сорвать обруч!» «Сорвать обруч, жрать хочу сорвать обруч!» Разносились голоса отовсюду. Павел открыл глаза... Вокруг него сидели тощие, сине-зелёные существа. Отдалённо они были похожи на людей». От них исходил удушающий запах гниения. На лицах появился мерзкий оскал, когда твари заметили, что Павел пришел в себя. По тощим, разлагающимся телам ползали насекомые. «Отчинался!» — прошипела нечисть тонким длинным языком, слизывая со своего плеча жирную многоножку. «Жрать, жрать хотим — взвизгнул бес и вцепился крючковатой когтистой рукой в плечо Павла. Парень застонал от боли. «Жрешься!» — заверещала тварь, оттергивая руку. Самый мерзкий из них... Молча подскочил к Павлу и сел совсем близко. Медленно он вёл острым когтем по телу Паши, разрезая рукава. Осторожно лоскуток за лоскутком без срезал с парня одежду. Так страшно Павлу не было никогда в жизни. Он в буквальном смысле сходил от страха с ума, посекундно проваливаясь в забытие и тут же возвращаясь обратно. В этот раз сознание вернуло его в жуткую реальность, когда он лежал на холодной земле в одних штанах. Нечисть сидела вокруг него, мерзко хихикая. «Вот он, обруч, сними его, сними его. Нетерпеливым голосом повизгивала сущ. Павел скосил глаза вниз, селись понять, что они называют обручем. Взгляду выхватил коричневую ленту, которая его заставила поясаться старик. Закрыв глаза... Парень громко застонал от досады. Старик знал про лес, про нечисть, а я как дурак всё испортил, обречённо подумал он. Эно, парень дохлый, а ну, кеш отчёта вдруг врезался в мозг громкий голос Матвея. Старик стоял чуть поодаль. В одной руке он держал фонарь. А другой словно в заправдешний ковбой Раскручивал над головой толстую грубую верёвку, захваченную из дома. Нечисть зашипела, делая резкие выпады вперёд и стараясь напугать его. В какой-то момент молчаливый рванулся в прыжке на Матвея, на что тот сделал один хлёсткий удар верёвкой. Самый кончик прошёлся по груди беса, оставив яркий светящийся разрез – Нечисть завизжала и отскочила назад. Матвей снова раскручивал верёвку над головой и делал маленькие шажки в направлении Павла. Каждый раз, когда сущность пыталась сделать выпад, он щёлкал верёвкой, словно хлыстом, оставляя на теле нечисти надрезы, подойдя к Паше совсем близко. Он за секунду опустил верёвку на землю и сомкнул её вокруг них кольцом. но «Ну, ты как чудик бешеный?» – спросил он, склоняясь над парнем. Паша моргнул глазами, давая понять, что не может ни пошевелиться, ни говорить. «Ну вот и хорошо», — заявил Матвей. «Чем больше молчишь, тем меньше меня раздражаешь. Сыпать бы тебе за твой поступок!» Старик достал сигарету и закурил. Нечисть бродила вокруг них, платоядно порыкивая. Павел посмотрел на Матвея. Тот сидел абсолютно спокойно заметив что парень со страхом смотрит на сущностей, он улыбнулся. «Не боись», – произнёс Матвей. «За кольцо не сунуться Во фляге была святая вода. Я пропитал верёвку. Они не пройдут. Вода для них, как для тебя, огонь. Обжигает. Через час действие яда будет не таким сильным, и ты сможешь встать. А через пару часов уже и светать начнёт. Там чуток продержаться». «Неужели ты и правда думал, что всё это игра?» – спросил Матвей. Павел в ответ моргнул глазами. «О, чудак-человек!» – усмехнулся старик. «Я ж тебя предупреждал!» – сказал он и замолчал. Спустя полчаса Паша понял, что может разговаривать. Слова мялись во рту, как если бы ему сделали анестезию у зубного. «Простите меня», — едва ворочая языком, произнёс он. «Разве мог я такое представить?» Матвей с жалостью посмотрел на него. Из порезанной руки сочилась кровь. Всё лицо было исцарапано ветками. «Горе, горе, Кая», — произнёс старик. «Дальше ты пойдёшь?» — спросил он. «С рассветом проще будет». «Если проводите, то пойду», — ответил Паша. «Куда ж тебя теперь денешь?» – проговорил старик и снова затянулся с сигаретой. Павел попытался сесть. С трудом ему это удалось. Он повертел головой в поисках нечисти и не увидел её. Где-то высоко начинало светлеть небо. «А далеко ещё?» – поинтересовался парень. «Да не очень», – ответил старик. «А как?» «Как же мы назад?» – спросил Паша с тревогой в голосе. «Они же опять налетят». «Не налетят», – сказал Матвей. «Они войти не дают, а уж выйти. Да после квизита к матушке завсегда можно». «Можно в вопрос?» – обратился Паша к старику. «Почему по лесу, где разрешено ходить, нельзя было пройти ночью, а в эту часть леса прийти с рассветом? Тогда бы нечисти не бесновалось». Тогда бы и поход к Смертушке не состоялся. Без труда, как говорится, не вытащишь рыбку из пруда. А ты чай не за рыбой собрался. Ты идёшь судьбу менять, жизнь выпрашивать. Так неужели ты думаешь, что такое дело можно провернуть легко?» Павел молчал. Сказать ему было нечего. Старик был во всём прав. Спустя час парень вполне сносно шевелился. Матвей снял в себе ветровку и протянул её Паше. Идти по лесу с голым торсом было невозможно. Гнус облеплял моментально. Посидев ещё с полчаса и дождавшись, когда ночной мрак рассеялся окончательно, они потихоньку тронулись в путь. И хоть шли действительно недолго, Павел преодолел этот отрезок очень тяжело. Из-за пережитого ночью страха он дёргался от любого треска. Тело болело, все внутренности дрожали от стресса. В какой-то момент ёлки перед путниками расступились, и они оказались на поляне. Посередине стояла потемневшая от времени изба. По всем человеческим расчётам сейчас должно было быть раннее утро, Но атмосфера на поляне была такой, что казалось, будто грозовой фронт вот-вот обрушит на неё тонны воды и оглушит сильнейшими раскатами грома. Павел стоял в нерешительности. «Иди внутрь, раз уж сюда дошёл, доводи до конца», — буркнул Матвей. Павел направился к избе. Подойдя к двери, он постучал. Ответом ему... Была тишина. Постояв еще с пару секунд, он решительно вошел внутрь. Сумрак наполнял помещение. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, он стал осматриваться. В доме никого не было. По крайней мере, Паша не заметил ни одной живой души. Вдоль стен стояли высокие шкафы с книгами. Книги все как одна были в старинных кожаных переплётах. Павел осторожно вытащил одно. На пожелтевших от времени страницах были написаны имена. Рядом с именами стояли даты. «Видимо, это годы жизни», — почему-то подумалось парню. Он поставил книгу на место. Рядом, на деревянном столе, стояли огромные песочные часы. Очень медленно, сквозь зауженное стеклянное горлышко, сверху вниз, падало всего лишь по одной песчинке. Вдруг за спиной послышалось шуршание. Павел в ужасе обернулся и из темноты угла. На него смотрела высокая чёрная тень – Тень была выше его почти в половину. «Здравствуйте, матушка», — начал Паша. «Моя жена, Настя», — договорить он не успел. Из-под чёрной мантии, в которую была укутана тень, показалась костлявая кисть. Смерть поднесла руку к лицу и, прошептав, <дышать Hop> медленно выплыла из темноты. От этого шепота по спине парня прошел озноб. Капюшон, накинутый на голову смерти, не давал возможности заглянуть в ее лицо. Она медленно проплыла мимо Павла и, подойдя к стене, взмахнула рукой. От стены отделилась дверь, и смерть вошла внутрь, приглашая Павла за собой». Те стены комнаты состояли из малюсеньких полочек, на которых стояли такие же маленькие песочные часики. Посреди стояла огромная медная чаша с белым чистейшим песком. Смерть подошла к одной из полок и, сняв с неё одни часики, повернулась, вытянув руку вперёд и давая парню рассмотреть их. Паша подошёл на шаг ближе. Там, вверху стеклянной колбочки, оставалось совсем мало песка. Он почти весь осыпался вниз, и вдруг внутри часов словно появился дымок, лёгкий синеватый туман. Он клубился внутри, принимая разные формы. Спустя секунду туман принял очертания крохотной женщины, в которой Павел узнал свою жену. «Настя», — прошептал Павел, не моргая, уставившись на часы, «оставалось всего несколько песчинок». «Пожалуйста», — взмолился он, — «она не должна умереть, это нечестно!» Смерть прервала поток слов с махом руки. «Взамерно, что дашь, замерно!» — зашептала изнутри капюшона. «Но у меня ничего нет», – промямлил Паша, мучительно соображая, что может понадобиться смерти. Вдруг он замолчал, вытаращив широко распахнутые глаза на Смертушку. «Разве что я сам. Возьми мою жизнь взамен Настиной. Пусть она живёт!» – горячо заговорил парень. «Хорошо, с тела смерть, и Павел в отчаянии закрыл глаза. Матушка медленно подошла к чаше с песком. Кончиком костяного пальца она стукнула по стеклянной колбочке часов. Стекло вверху словно растворилось. Смерть до краёв засыпала в часики белые песчинки, и колбочка снова стала целой. Она вновь вытянула руку перед собой Демонстрируя Павлу, что часы жизни вновь полны, и поставила их обратно на полку. Паша стоял, затаив дыхание. Смерть повернулась к нему лицом. Она широко расставила руки, словно готовилась к крепким объятиям и прошептала «Ко мне». Павел покорно двинулся ей навстречу. Позади его спины сомкнулись костлявые руки, и смерть приняла его в свои объятия. Ледяной холод сковал тело, и мир померк, погрузившись в полную непроглядную тьму. «Эй, эй, ты живой?» Чьи-то жёсткие ладошки растирали ему уши и щёки. Паша открыл глаза. Он лежал на поляне, а над ним с озабоченным видом возвышался старик. И жив?» – спросил парень. «Я пока и сам не пойму», – ответил Матвей. «Вышел из СБ и повалился, как коль весь синий, замёрзший». «Что произошло?» – спрашивал сам себе Павел. «Я свою жизнь предложил взамен жизни насти Почему она не взяла мою жизнь? Настя умрет?» Встревоженный мозг порождал все больше вопросов. «Да заткнись ты, балабол!» – старик слегка хлистанул Пашку по щеке, приводя в чувство. «На кой ей твоя преждевременная смерть? У нее там очередь на сотни лет вперед!» «Потому я отпустила, что ты выполнил главное условие». «Какое условие?» – не понял парень. «Я обещал свою жизнь взамен отдать». «Вот это и есть условие, дурень», – пояснил Матвей. «Свою жизнь не пожалеть, чтоб другую спасти». До дома старика они добрались лишь к вечеру следующего дня. Всю дорогу Пашка дёргался от любого треска и шороха. Ему везде мерещилась нежить. А ещё он частенько поглядывал наверх, опасаясь увидеть там чудовищных размеров паука. Но всё прошло спокойно, как и обещал Матвей. После того, как они покинули поляну матушки, ни одна нечисть не смела к ним подступить. Павел пожил у старика ещё пару дней, дав возможность телу зарубцевать ссадины и порезы, оставленные кустами и когтём беса. Если бы он вернулся к жене в таком разодранном виде, то это уж точно бы не поспособствовало её восздоровлению. Прощание со стариком было горячим. Паша от души был благодарен Матвею за то, что провёл, за то, что не бросил той жуткой ночью, В обществе нечисти. Он вставлял ключ в замочную скважину с жутким чувством волнения. Боялся разочароваться, боялся, что всё могло пойти не так. «Настя, я дома!» – крикнул Павел, входя в квартиру. С кухни раздавалось пение. Он вошёл на кухню и удивлённо уставился на сидевшую за столом жену. На плите шкворчала сковорода с жареной картошкой. Настя в одежде, а не вставшую же привычной спальной сорочке с лёгким румянцем на щеках улыбалась мужу. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Паша. «Ты можешь не верить, но чувствую я себя прекрасно», — сказала она, прижимаясь к небритой щеке мужа. Ещё бы мне не верить, подумал Пашка, обнимая жену. Разве может обмануть смерть?